Глава 2. Озрик, мой личный раб, раньше бывал на море. Отец купил его у бродячего торговца, который, должно быть, прослышал, что женщина, ухаживавшая за моим братом и мною, отказалась прикасаться к нам, заметив нечто странное в наших глазах. Другая домашняя прислуга была также напугана. Из него выйдет хорошая нянька, он тихий, ласковый и со своей хромой ногой вряд ли убежит говорил работорговец, показывая потрепанного худого мужчину лет 30, с кожей цвета старых опавших листьев. Несчастный, очевидно, попал в серьезную передрягу, так как его голова была постоянно склонена на бок, а сломанная когда-то левая нога срослась криво. — А Откуда он? — спросил король. Торговец пожал плечами. — Я приобрел раба в западных землях. Его дали вместе с парой крепких девчонок, пригодных для работы в шахте. Местные нашли его на прибрежных скалах, как полудохлую скумбрию. Наверное, спасся с какого-нибудь разбитого суденушка. Отец, похоже, сомневался. — Стоит приобрести такого живучего, — обхаживал покупателя работорговец. — Другой бы на его месте умер. Кроме того, он не понимает по-нашему, так что не подцепит какую-нибудь дикую мысль или слух. Король дал себя уговорить, он заплатил несколько монет и в шутку назвал нового раба Озриком, как враждебного королька в соседнем Уэссексе, кичащегося своей внешностью. С годами невольник стал неотъемлемой молчаливой частью домашнего хозяйства. Он говорил так редко, что многие заходившие принимали его за немого. Однако, растя под его опекой, я узнал, что он втайне научился нашему языку. Оставаясь наедине со своими двумя подопечными, он разговаривал с нами, хотя произносил каждый раз лишь несколько слов. Став старше, я пришел к заключению, что он предпочитал оставаться замкнутым, запертым в своем искалеченном теле. «После того, что с тобой случилось, ты боишься меня?» — спросил я Озрика, когда далеко на горизонте показалась голубая линия. «Мы шли пешком, поскольку Офу не дал нам лошадей». Позади, вне пределов слышимости, тяжело шагали только двое вооруженных мерсийцев. Озрик слегка покачал головой. Мы покинули село на рассвете, двумя днями ранее. Там остались лежать в одной свежей могиле отец и два моих брата. Я поспешно похоронил их вместе с несколькими пустяковыми предметами, уцелевшими после мерсийского грабежа кучкой поломанного и давно вышедшего из употребления оружия, дешевыми украшениями, глиняными кувшинами и чашками, до да костями свиней, зарезанных для поминок. Придется им обойтись этим на Перу в загробной жизни. Единственной настоящей ценностью в могиле была лучшая отцовская охотничья собака, борзая, с шелковистой темно-рыжей шерстью и нервным характером. Она в панике убежала от сражения и не стала добычей мерсийцев во время грабежа. Когда животное вернулось, ползя на брюхе по сырой земле и скуля в поисках хозяина, мы копали могилу. Я подманил собаку поближе, накинул на шею петлю и задушил, а потом осторожно уложил у ног отца. Он любил охоту. Теперь ему в загробной жизни составит компанию любимая борзая. На тризне присутствовала лишь горстка наших людей. Они слишком боялись вызвать неудовольствие дяди. Теперь он стал хозяином а их ежедневная тяжелая работа продолжалась как раньше. Ни рабу, ни вольному крестьянину лучше было не злить его. Подати теперь станут тяжелее, так как король Офо потребует свою долю. С хромающим рядом озриком я добрался по протаренной дороге до бухты среди скал, где стояли торговые корабли. На мокром песке у самой воды, неуклюже повалившись на бок, лежало пузатое судно с высокими бортами. Сначала я подумал, что в нем что-то не так, и его вытащили на берег, но потом заметил полоску тины выше на берегу и понял, что море приливает и уходит обратно. Раньше я никогда не видел прилива. Капитан судна поставил шатер на участке, где дорога спускалась к берегу. Это был плотного сложения человек, подпоясавший круглые пузо толстым кожаным ремнем. Он делал ножом зарубки на палке, считая тюки шерсти и шкур, которые отбирала команда, При нашем появлении мужчина обернулся и нахмурился. «Чего надо?» — буркнул моряк, и его глаза посмотрели на двух мерсийских стражников. Он явно узнал людей короля Оффе. В его интересах было не задевать самого могущественного правителя на побережье, но ему не понравилось, что его отвлекли. «Перевести меня и моего раба», — сказал я, не поднимая подбородка, «я давно научился такому трюку, мои длинные волосы падали вперед» и скрывали один глаз. — Куда? — грубо спросил он. — В любой порт на материке. Мне нужно попасть во франкскую столицу. Я попытался сделать вид, что двое мерсийцев были моим почетным эскортом, а не конвоирами. — Я не беру пассажиров. — капитан засунул большой палец себе за ремень и оглядел меня с головы до ног, оценивая платежеспособность. Выданный оф и наряд был далеко не роскошным. Моим единственным багажом была кожаная сумка и еще узел, который нес Озрик. В целом вид у меня был непрезентабельный. Я отправляюсь по приказу короля Оффы. Вот его документ. Важно, — проговорил я, вытаскивая из суммы пергамент, короткое письмо, написанное песцом Оффы и представляющее меня двору французского короля. Я рискнул предположить, что человек, пользующийся для подсчетов палкой с зарубками, не умеет читать мы можем заплатить за проезд», — любезно добавил я. «Управляющий с недовольным видом выдал нам несколько серебряных монет на дорожные расходы, и этих денег едва ли хватило бы покрыть затраты». Капитан сделал шажок вперед, пытаясь украдкой заглянуть мне в сумку, нет ли там чего-нибудь ценного, пришлось быстро закрыть ее. «Ладно, по четыре пенса с каждого», — проговорил он, подумав. «Четыре пенса за двоих», — возразил я. Моряк уставился на стражников, — Те со скучающим видом оперлись на копья, один ковырял в носу. «Деньги вперед!» Я отчитал монеты, конечно, оффины чеканки, и опустил в протянутую ладонь. Капитан рыгнул, кладя их в кошелек, который тут же сунул за пазуху. «Отплываем с приливом!» Он кивнул в сторону Отрека, который молча стоял в нескольких шагах поодаль. «Твой раб может помочь грузить товар!» Меня возмутил его тон, и я отрезал, он не будет этого делать. Моряк бросил на меня такой наглый взгляд, что я потянулся за кинжалом, обычно висевшим на поясе, но вспомнил, что Офа не доверил мне меча или ножа, чтобы я не попытался напасть на стражников и сбежать. Капитан пожал плечами и, демонстративно повернувшись спиной, заорал на своих матросов, чтобы поторопились. Когда Ког, позже я узнал, что так правильно называть это суденушка, загрузили, уже стемнело. Я увидел, что оно начало приподниматься, покачиваясь на пребывающей воде. Капитан не обращал на нас внимания, и мы с Озриком зашли в воду, доходящую до бедра, и сами забрались на борт. Двое стражников позади, выполнив свою задачу, стали подниматься на дорогу. Несомненно, они доложат королю и моему дяде, что мы благополучно отплыли. Моряки поднялись на борт и стали с натугой тянуть тяжелый мокрый канат, висевший за бортом, Должно быть, к нему был привязан якорь, брошенный на некотором удалении от берега. Ког несколько раз задел песчаное дно, а потом начал выходить на чистую воду. Когда он поплыл, вновь поднялась суета. Люди забегали туда-сюда, отвязывая, натягивая и вновь привязывая снасти, расправляя парус, прилаживая длинную деревянную рукоять к вальку, свисавшего в воду массивного весла. Капитан орал и ругался, отдавая своим людям странные команды, значение которых оставалось для меня загадкой. Знакомым было примерно одно слово из пяти. Я наблюдал, пытаясь понять, что происходит. Меня то и дело отталкивали нетерпеливые матросы, чтобы не мешался на пути. Наконец большой парус хлопнул, наполняясь ветром, под громкий стон мачты и звон натянувшихся снастей. Вдруг палуба накренилась, пришлось присесть, чтобы не упасть. Небо потемнело, и ветер усилился. Впереди не было видно ничего, кроме серовато-синей воды с морщинами случайных волн. Меня уже подташнивало. Я забился в угол и боролся с поднимающейся паникой. В борт ударила волна, отчего корабль вздрогнул, и на лицо мне упало несколько брызг. Облизнув губы, я ощутил соленый вкус. Я закрыл глаза, и передо мной возник неотвязный образ брата. Серовато-белое лицо с прилипшими к голове мокрыми волосами — Так он выглядел, когда я нашел его. Руки мальчика сжимали траву. За нее он, видимо, цеплялся, пытаясь выбраться на поверхность. Одну лодыжку обвивал толстый и скользкий корень лилии. Он обмотался вокруг ноги и держал брата, пока тот отчаянно пытался вдохнуть воздуха. Это был всего лишь небольшой пруд. Летом над его поверхностью, как клубы дыма, велись тучи комаров и мошек. Зимой он замерзал, и скотники ломали лед, чтобы коровы могли попить. Пруд являлся частью нашей жизни, так же, как овчарни и коровники, мы знали его с раннего детства. Начав ходить, мы делали куличики у кромки воды, а позже проверяли свою меткость, бросая камни в плывущие ветки. Неподвижная вода казалась такой черной, что невозможно было определить глубину. Никто и ничто не предупреждало нас об опасности. Нам было шесть лет, и в тот день мы забрались на древнюю ольху. Стояла ранняя осень, на ветвях еще была темно-зеленая листва. Она скрывала, как далеко ольха нависла над прудом. Обычно Озрик был рядом, но тогда его свалил приступ вечно возвращающейся лихорадки, и он остался в помещении для рабов. Мы с братом были одни, как вдруг сук под ним сломался. Мальчик удивленно вскрикнул и рухнул сквозь листву вниз в воду. Я услышал громкий всплеск, Как можно скорее я слез на землю, обдирая руки и колени о кору, и побежал к краю пруда. Чернильная вода расходилась кругами и кружилась водоворотом, но брата видно не было. В ужасе я шагнул в воду, и тут же ноги увязли в засасывающей грязи. Через два шага я был уже по пояс в воде. Я потерял опору и упал на спину. Вода сомкнулась над головой. Ни брат, ни я не умели плавать, и меня охватила паника, Я развернулся и, на четвереньках выбравшись на безопасный берег, побежал домой за помощью. Во всем поселении плавать умел лишь один человек — Озрик, но и его способность была ограничена увечьем. Он снова и снова нырял, пока не нашел тело моего брата, мы вытащили его и положили на берег. С одежды бедняги текла вода, и он был совершенно обмякший — его голова моталась из стороны в сторону, а изо рта и ноздрей сочилась розоватая пена, брат выглядел маленьким и беспомощным. Я онемел от потрясения и боли, как будто оторвали половину моего существа, не в силах смотреть, я отвернулся. На земле рядом лежал сломанный ольховый сук, ставший причиной несчастья. Недавно обломившийся конец изменил цвет с кремово-белого на красновато-оранжевый. Как говорили деревенские старики, Это предупреждение природы, что альха таит в себе зло. Должно быть, от морской болезни я впал в забытье. Следующее, что я помню, как кто-то разбудил меня сильным пинком по вытянутой ноге, это случилось вскоре после рассвета, унылым хмурым утром. Я по-прежнему сидел на палубе и чувствовал себя ужасно. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, во рту был отвратительный вкус, наверное, меня стошнило. Я взглянул на капитана, который, злорадствуя, стоял надо мной. — Тяжеловато тебе, красавчик? — Это было еще ничего. Всего лишь небольшая зыпь с ухмылкой, — сказал он. — Вставай! И снова пнул меня сильнее. Свирепое выражение его лица заставило меня слабо ухватиться за перила. Шатаясь, я встал на ноги. Колени ослабели. Едва удавалось удержать равновесие. От резкого спазма в кишках я отвернулся и схватился за борт. Перегнулся, закрыл глаза и стал вовсю блевать. Хотелось умереть. Капитан оттащил меня сзади за воротник. — Свяжите его, — раздался голос моряка. — Посмотрим, что у него в сумке. Потом выясним, какую цену за него дадут. Какая-нибудь высохшая старая дева может захотеть иметь юношу к услугам. Я повернул лицо к своему мучителю в надежде, что, может быть, вид моих разных глаз удержит его. Но эта скотина ничего не заметила. Свет был слишком тусклый, чтобы цвета четко различались. «Принеси кусок лески!» — крикнул он одному из матросов, стоявшему в нескольких футах от нас. Когда тот поспешил выполнить приказание, я увидел, как словно ниоткуда за головой капитана поднялась рука. Через мгновение она обхватила ему шею и рванула голову назад, блеснуло что-то острое, и вдруг капитан замер на месте, потрясенно выкатив глаза». Теперь к его горлу, чуть пониже правого уха, был представлен какой-то предмет, брызнули ярко-красные капли, а потом на грязную ткань капитанской рубахи пролилась тонкая струйка крови. Над плечом его показалось темное лицо Озрика. До сих пор никто не обращал на него никакого внимания. Должно быть, он подкрался оттуда, где провел ночь, и сжался, как смертоносный паук, за широкой спиной капитана. Матрос, посланный за леской, шагнул было на помощь капитану, Его движение вызвало болезненный вскрик и сдавленный приказ оставаться на месте. Течение крови по воротнику моряка чуть усилилось. Я не представлял, откуда Озрик достал оружие. Это был, наверное, крошечный кинжал или заточка. Возможно, раб всегда носил его с собой. Моряки не побеспокоились обыскать калеку. Определенно, они не ожидали, что он появится, чтобы защитить хозяина. — Возьми у него оружие, — сказал Озрик трясущейся рукой я снял нож с пояса капитана, тот снова издал болезненный вскрик, когда Озрик вонзил острие заточки чуть глубже. В паре ярдов от нас собралась команда Кога. Они пришли в себя после потрясения, когда увидели взятого в заложники капитана и внимательно следили за нами, прикидывая, как его спасти. Я насчитал пять человек, и еще один был у деревянного бруса, направлявшего корабль. Один из пятерых сделал скрытный жест — Он давал какой-то знак рулевому, тот в ответ резко дернул брус. Большой парус у меня над головой громко хлопнул, и наклон палубы под ногами вдруг изменился. Я едва устоял, но что бы ни задумали моряки, Озрик предвидел это. Не ослабляя хватки, он выкрикнул какую-то команду и повернул острие клинка в шее капитана. Заложник снова завопил от боли и мучительно выгнал спину. Рулевой поспешно вернул свой рычаг в прежнее положение, и наклон палубы восстановился. «Подтяни шлюпку», — сказал мне Озрик, кивнув в сторону кормы. Я посмотрел в том направлении и увидел, что Ког буксирует за собой открытую лодку. Меня так сильно тошнило, что я не заметил ее раньше. Неверными шагами я подошел к веревке и начал подтягивать лодочку. Это оказалось на удивление тяжело, но от усилий мне стало гораздо лучше. Когда шлюпка оказалась под бортом Кога, я закрепил веревку и стал ждать. «Пошли!» — велел невольник капитану, надавливая клинок. Он заставил капитана осторожно двинуться вдоль борта, и они вдвоем присоединились ко мне. «Режь!» — сказал Озрик, кивнув на канат толщиной с руку, привязанной к основанию мачты. В начале путешествия матросы натягивали им парус. «Я все еще держал в руке нож капитана. Команда Кога злобно смотрела, как я начал пилить толстый канат. Это заняло несколько минут». Когда последнее волокно было перерезано, мне хватило здравого смысла отскочить назад. Большой парус стал сползать, и кучей обрушился на палубу. Я побежал назад к рабу и капитану. — Теперь с ними румпель, — велел Озрик. Я пришел в замешательство, но проследил за его взглядом и понял, что он говорит о деревянном рычаге, который направлял корабль. Я приблизился к рулевому, и когда тот заколебался, не решаясь отойти, угрожающий поднял нож капитана. Мне это уже казалось забавным. Он отошел, и я обнаружил, что деревянный брус вынимается. Невольнику не было нужды говорить мне, что делать дальше. Я выбросил румпель за борт. пару шагов, и я снова оказался рядом с Озриком и капитаном, чья рубаха спереди уже была вся в крови. Кок больше не двигался по воде, а неуклюже качался на волнах, поднимаясь и опускаясь, поворачиваясь туда-сюда на ветру. «Ты первый», — сказал мне Раб. Я схватил свою сумку и узел Озрика, и бросил их в лодочку, потом перелез через борт корабля сам, на мгновение завис и отпустил руки. Приземлился я неуклюже, свалившись в кучу, и оправился, когда рядом уже оказался Озрик, проворно соскочивший с Кога. Не говоря ни слова, он взял у меня из руки нож капитана и перерезал веревку, привязанную к большому судну. Мгновенно расстояние между лодкой и Когом стало увеличиваться, лодку начало относить ветром. «Я ждал руководства Озрика». Он деловито развязывал пару весел, лежавших в лодке, и только тут до меня дошло, что сломанная нога и изогнутая шея почти не влияли на его ловкость на борту кога. Для человека с такими увечьями действовать на корабле было совсем не то же, что быть на суше. Что-то упало в воду неподалеку, создав фонтан брызг. Я посмотрел: кто-то на покалеченном коге нашел лук и стрелы и в злобе стрелял по нам, но попасть было почти невозможно. А вскоре мы уже оказались в недосягаемости. Напоследок я увидел, как Ког беспомощно уносит вдаль, а маленькие фигурки его команды, собравшись на палубе, пытаются поднять парус. Передав мне весла, Озрик продемонстрировал, как продеть их через две веревочных петли, чтобы они встали на место. Я сел на скамью и приготовился грести, предварительно поинтересовавшись, в какую сторону. Он указал. Я видел вокруг только воду. Потом лодка поднялась на гребень волны, и вдали показалась тонкая серая полоска. Должно быть, виднелась побережье Франкии. Пришлось вернуться к своей работе и налечь на весла. Одно ушло глубоко в воду, а другое махнуло по воздуху. Я чуть не упал со скамьи. Гребля на лодке в море не обещала быть легкой. Раб нашел деревянный инструмент, похожий на совок для зерна, с короткой ручкой, и начал вычерпывать воду с дна лодки обратно в море. Потом прервался на мгновение, вынул из-за пазухи кошелек капитана Кога и протянул мне. Когда я взял его и открыл рот, чтобы поблагодарить за спасение жизни, то понял, что слова не нужны. На лице мужчины я увидел то, чего не видел с тех пор, как утонул брат со дня с той смерти, в которой он обвинял себя. Невольник улыбался.